Тамара Михеева Мия Семь прях Читает Марина Лисовец Моим самым близким и дорогим подругам, моему нежному и сильному женскому кругу, Тане, Оле, Кате, Свете, сестре Наташе и почти сестре Ксюше, Ташке, Юльке, Оли Колпаковой и Свете Соколовой. Дружба с вами проверена и выверена годами, трудами, горечью, радостью, завистью, любовью, одиночеством, разговорами, молчанием, приключениями и открытиями. И, конечно же, Си. С благодарностью за то, что было и чего быть не могло. Семь прях. мия Лишь тот, кто странствует, открывает новые пути. Норвежская пословица. Объект. элоис Току. Место. Город Рианелла. Объединенное королевство. Сектор 778.95.19f. Точное месторасположение не визуализируется. Заказчик. Этьен Гарретт. Разработчики. Александра Сидорова, Кирилл Рогов. Исполнители. Александра Сидорова, Кирилл Рогов, А.В. Арсеньев. Руководитель. А.В. Арсеньев. Вспомогательные средства и персонажи. Бродячий театр. Сестры-близнецы. Якорь. Морской конек плюс сладости. Метка. Сильвер. Срок. Один месяц.